Издательство Эксмо. Джо Хилл. Пожарный. И Джону Кингу. который пылает ярко. Папа любит тебя. Источники вдохновения Джон Роулинг, чьи романы подсказали мне, как писать эту книгу. Памела Треверс, у которой нашлось нужное мне лекарство. Джули Эндрюс, которая поднесла ложку сахара, чтобы это лекарство проглотить. Рэй Брэдбери, У которого я украл заглавие мой отец, у которого я украл все остальное, и моя мать, которая разъяснила мне всю микологию и мифологию, необходимые для моего романа. Хотя драка инцендия трихофайтон выдумка мама может подтвердить, что все характеристики вымышленного грибка действительно встречаются в природе, как в вальсе. «Смерть кружится огнем», «Земля джунглей», «Брюс», «Спрингстин». «Но нет человека счастливее, чем тот, кто сажу отмоет и гарь ототрет». Песенка трубачиста из фильма Мэри Поппинс 64 года. Роберт и Ричард Шерманы. «Жечь было наслаждением» 451 градус по Фаренгейту, Рэй Брэдбери.